Граница без замка. Теперь, когда граница СССР находится на постоянном прочном замке, а сами пограничники стали народными героями, о которых немало пишут в газетах и книгах, надеюсь, не будет лишним напомнить о старой жизни русской погранстражи, какова она была раньше и успешно ли работала. Пусть читатель не удивляется, Военное министерство не совало нос в наши дела. Мы были как бы автономной единицей в огромном аппарате вооружённых сил государства. Погранстража подчинялось Министерству финансов и Департаменту таможенных сборов. Отчасти это легко объяснимо. Где граница, там контрабанда, там и доходы с таможен, обогащающих казну империи. Отнюдь это не значит, что мы вроде кладовщиков взвешивали товары или выступали в амплуа налогосборщиков. Мы оставались солдатами русской армии, и наша кровь не раз проливалась на узкую пограничную полосу. Граница всегда привлекательна для людей, которые, помимо целей наблюдения и шпионажа, бегут от суда и наказания за преступление или селятся возле самой границы ради преступной наживы. Конечно, возникали горячие стычки и перестрелки, погоня и ловля в лесах бродяг, беспаспортных и дезертиров. Преследовать нарушителей по горячим следам мы имели право лишь на три версты от границы, после чего... Воискм занималась местная полиция. Но эти горячие следы иногда уводили нас и на территорию Германии. А немецкие пограничники в азарте погони иногда даже проскакивали с оружием через рубеж, что даже не считалось нарушением границы. Много хлопот нам доставляли факторы, занимавшиеся торговлей живым товаром. Через их руки проходили за рубеж женщины для домов терпимости в странах не только азиатских, но даже европейских. Эти несчастные окульки и матрёшки не знали, к чему их готовят, нанимаемые факторами под видом сезонных работниц для безобидной прополки полей с турнепсом или для сбора гороха. Здесь скажу: в отличие от офицеров армии, мы были крезами, задержав контрабанду Наряд погранстражи получал 60% стоимости товаров. Представьте себе арест трёх тюков: в одном парижская парфюмерия, во втором дамское бельё из Голландии, в третьем бельгийские кружева. Какие там 40 рублей месячного жалования. У нас даже рядовые обер-ещчики у себя в деревне щи лаптем хлебавшие в трактирах расплачивались котеринками, а господа офицеры могли купать ноги в шампанском. Деньги на границе с Германией назывались с оттенком явного пренебрежения пенёнзами. Официально мы и именовали так, отделенный корпус погранстражи. По табельным и праздничным дням Граевская бригада выстраивалась напротив штаба Потемкинских казарм. Мы разворачивали свое знамя, а гарнизонный оркестр играл марш Радецкого. Не того ли самого генерала Радецкого, который обессмертил себя историческими словами «На ошибки все спокойно». Зато на границе никогда не бывало спокойно. Граево захолуды городишко Ломжинской губернии, важная станция железной дороги, соединявшей Белосток с Прусским Кёнигсбергом, где издревле короновались Гогенцоллерны, где они постоянно держали мощные гарнизоны. От бурного когда-то прошлого, в котором мне мерещилось разгневанная Бона с форца, угрюмый Стефан Батори и прекрасная Барбара Родзивив В городе ничего не осталось, или я, может быть, не сумел заметить. Тогда в Граево была фабричка, выпускавшая тесьму для корсетов и шнуровки дамских фигур. А центром всеобщего зловония и грохота служили костоломя и костеобжигательный завод. Общая же картина города, вписанного в пейзаж унылые лощины, Не вызывало у меня желания называться граевским старожилом. Грязный дым из фабричных труб и мастерских депо, копоть от множества паровозов, уличные рельс-стоки, канавы, переполненные нечистотами, копеечный дух грязных лавчонок Где ту же гравильскую тесьму продавали в три дорога, выдавая её за изделия из Парижа. Всё это вместе взятое отвращало от лицезрения даже прекрасных костёлов и древних синагог. Где затрушенный еврей ещё восхваляли красавицу Зитерку, соблазнившую грозного круля Казимира Великого. В довершение всего езда по граевским мостовым была сопряжена с неизбежным сотрясением мозга. В штабе я сначала представился генералу бригады. Такой-то мол и такой-то явился ради того-то. Но мой доклад не понравился генералу. Явились? Вы разве привидение в древнем замке, чтобы являться мне в полночь? Или вы чудотворная икона, которая вдруг явилась в монастырь? озабоченным новыми доходами? Нет уж, милейший, вы не явились, а прибылись. Понятно, почему он так меня встретил. У нашего генерала уже сложилось определенное мнение о правоведах. Недавно одного такого законника взяли. Пришлось перерыть весь уголь в тендере паровоза, идущего в Пруссию, пока его не выкопали. Служил юрисконсультом в обществе Юнона, Из кассы которого похитил сразу сто тысяч. Так вот он на допросе тоже хвастал, что законы знает. А при жене его была астраханская селёдка. Я думаю, с чего бы это даме с нашей вонючей селёдкой по Европе таскаться? Резанул ей брюхо, э, не даме, конечно, а селёдке. Так оттуда, мама дорогая, бриллиант за бриллиантом так и посыпались, будто тараканы. Начальник штаба бригады указал мне: "Сначала побудете на границе, пообвыкнетесь, а потом, я думаю, послужите на осмотре поездов и пассажиров". Я получил назначение в деревню Багуша, в 5 верстах от Граева, где располагались кордон и таможня. Там, близ нашей заставы, возвысился обелиск, поставленный ещё в 1545 году. И на меня вдруг пахнуло временами Сигизмунда I и Альбрехта, магистра ордена крестоносцев. Теперь этот памятник древних рубежей, отделявший страну поляков от будущих захватчиков, обратился в обычный пограничный столб номер 17, а со стороны Германии его украшал номер 91. Начальник заставы в Богуше, капитан Никифоров, сопроводил меня до границы, дал бинокль, «Для начала можете полюбоваться на Германию. Живут же паразиты. Позавидовать можно», — сказал он мне. За чертой границы виднелась деревня Просткин. Отличное шоссе, обстроенное каменными домами, деревня с лавками и магазинами. Меня удивило наличие в деревне ресторана и пивных Бирхалле. По шоссе ездили на велосипедах гимназистки и солидный фрау, торговал газетный киоск. Хороша наша деревня, только славушка худа, сказал Никифоров словами из известной песни. В прусской гмине начальником майор Лунц. И я дал бы себя высечь, только бы знать, за какие дела он недавно получил железный крест от кайзера. Наверняка в чём-то обдурил и меня, и нашу заставу. К ночи линия границы высветилась жиденькой цепочкой электрических огней. От столба номер 17 я впервые выступил в дозор. Никифоров дал мне в наставники фельдфебеля Маслова, знавшего границу, как извозчик знает улицы и закоулки своего города. Всю ночь шли лесом, пустошами, Выгонами и околицами деревень примерно каждые 400-500 метров Маслов обнаруживал секрет, опрашивая незримых солдат всё ли спокойно. Я удивился, что секреты расположены на таком удалении. Маслов сказал: "У немцев ещё реже, да зато стреляют без предупреждения, а наши молчат". Под утро, когда мы продоптали, Вёрст 15 к ряду фельдфебель меня пожалел. Скучно вам будет тут, а, господин порутчик. Однако, если повезёт, года через 3 можете и в штабс-капитаны выйти. Так скоро удивился я. Можно и скорее. В этих краях, ежели оглядеться по строже, всегда повод для отличия сыщешь. Устрой облаву на любой хутор, непременно тайник с контрабандой сыщешь. Или убьют кого постарше вас, вот вам и повышение выпадет в чине. Служба на границе стала для меня интересной лишь тогда, когда я начал понимать ее сложности. Хотя в правоведении я изучал правила таможенной службы и тарифов, на практике же многое оказалось иначе. Например, врачи. Химические реторты и колбы, завозимые из Германии, облагались высокой пошлиной. Но эти же сосуды, запечатанные сургучом с надписью «Воздух для опытов», не облагались налогом, ибо воздух никогда не считался товарной ценностью. Свою первую благодарность я получил за сообразительность. Недавно в В Совец прибыли 500 новобранцев, и на телеграфии я арестовал телеграмму, идущую в Кёнигсберг с таким невинным содержанием. Прибыло стадо в 500 голов, но скот тощий и для выделки колбасы ещё непригоден. Информация немецких агентов была точной. Постоянных нарушителей границы, которые преступали закон не только в России, но и в Германии, нам передавали сами же немецкие пограничники. Но я не помню ни одного случая, чтобы арестованный был возвращён нам трезвым. При аресте контрабандиста или вора немцы почему-то считали необходимым напоить их до потери сознания. Пойманных с контрабандным грузом В России ссылали на двадцать первую версту от рубежей. При второй поимке на пятьдесят первую и, наконец, в третий раз удаляли от рубежей на сто первую версту. Если жулик там не мог успокоиться, его брали за цугундер и сдавали в арестантские роты. Но были и такие мастера незаконные наживы, разглочить которых почти невозможно. Помню, я с трудом нашел предлог для ареста Рувима Петераса, Пецеля. Но в конце допроса он честно признался, что с 10 рублей дохода имеет лишь 1 рубль. Это меня удивило. Так ради чего ты ревматизм по ночам наживаешь в болотах? Куда же деваются 9 рублей из 10? Пецель и сам не знал. Но было ясно, что он лишь крохотная шестеренка в сложном механизме преступной наживы, дающей кому-то миллионные прибыли. И этот некто, опутавший всю границу круговой порукой, спокойно поплевывает на меня, поймавшего Петцеля, и на самого Петцеля, пойманного мною. Сломав в шестеренке один только зубчик, я не мог остановить сам механизм, и потому... отпустил Пецля домой, дав ему хорошего пинка на прощание. Но бывали и такие случаи, когда мы, погранстражники, умышленно закрывали глаза на контрабанду. Капитан Никифоров особо предостелёк майор Вениа. Анилиновые красители и германскую оптику фирмы Цейса пропускать беспрепятственно. Финансовая политика у нас такова, что если эти красители и призмы закупать в Германии официальным порядком, они обойдутся казне во много раз дороже, нежели путём незаконным. Учтите это, порутчик. Дрова всегда колоть можно, но ломать их кулаком не советую. Мых ли я тогда знать, что из этих внешне безобидных красителей фирма Икфарбен индустри вырабатывает формулу отравляющих веществ. А немецкий химик Фриц Габер, будущий лауреат Нобелевской премии, обрушит на голову врагов кайзеровской империи страшную лавину смертоносного и притом. Во время дежурств на железнодорожной станции мне пришлось немало повозиться с проверкой поездов, идущих через Грайево на Кёнигсберг или обратно. Особенно трудно было вести борьбу с пантоферной почтой. Чуть отвернёшься, и на стене вагона углем или мелом нарисуют кружочек с чёрточкой, какие-то углы или квадратики. Разгадать эту каббалистику невозможно, а местные жители при аресте клялись нам, что таким образом они пересылают сведения о ценах на товары своим сородичам, живущим в пределах Пруссии. Но ведь могло быть так, что в пантофилях скрывался не только коммерческий интерес, а потому погранстражники ходили вдоль составов с мокрыми тряпками и, теряясь во всю Ивановскую, стирали все надписи. Вскоре я на личном опыте убедился, что хвалёная германская разведка способна давать осечки. Недавно в наших краях разместилось воздухоплавательное рота При ней базировался дирижабль Беркут, закупленный у французов. А в глуши мазурских лесов строилась первоклассная крепость Осовец, которая в случае войны с Германией надёжно прикрывала Брест-Литовское направление. Конечно, немецкий Генштаб засылал агентов для изучения подходов к крепости. Их было, наверное, больше, чем раков в озёрах, но лично мне удалось поймать одного. по фамилии Берцио он имел при себе легитимационный билет на право посещения русской территории а по документам выехал из прусского кемпена на мой вопрос о целях визита в мазовию берцио наивно ответил что давно пленён бесподобной красотой мазовшанок и приехал выбрать себе жену берцио было лет за 40 Я, составляя протокол, нарочно спросил: "Значит, вы холостяк?" Он охотно подтвердил свою версию, но в его портфеле я обнаружил портативный теледолит с цейсовской оптикой. Это для чего? Разглядывать красоту мозовшанок на предельной дистанции? Извините, Берцё, вы арестованы. Я уже обратил внимание, что при общей потрёпанности костюма Берцё, воротничок на его шее выглядел подозрительно чистым и даже упруго накрахмаленным. Как и следовало ожидать, под изгибом воротника раствором пиромидона были изображены схемы наших крепостей и расчёты углов обстрела крепости Осовиц. Дело об этом шпионе попало на страницы наших и германских газет. Барон Брюк, немецкий консул в Лемже, заявил энергичный протест, требуя немедленного освобождения Берцю на том основании, что опасно заболела его жена. Тогда ему был предъявлен мой протокол, подписанный самим Берцю, который заодно уж расписался и в поисках красивой невесты. Смотрите сами, господин консул. Или ваш подданный холост, или же он обманывает законы Германии, желая сделаться двоеженцем на родине и за границей. Очевидно, этот Берцё считался в Берлине весьма ценным агентом, потому что шум был большой, а скоро меня пригласили в штаб Грайвской бригады, где и поздравили. Благодарим, господин порутчик, Берцё осознал, что работал на германский генштаб, и ныне осуждён по 111 статье. Ему уготована ссылка в места близ нашей Тюмени. В каком же чине этот Берцё мне попался? Как выяснилось, он майор немецкой армии. Будь проклят этот майор! Берцио, как и я, обладал профессиональной памятью и хорошо запомнил меня в лицо, что впоследствии сказалось на моей работе. Но не стану забегать вперед. Постоянно связанный с пограничной таможней, я уже тогда начал собирать для себя библиотечку из конфискованных книг. Мне было любопытно знать, что пишут и что думают в других странах, и что запрещает читать нам книгу. русским, наша же русская цензура. Случайно я приобрёл книгу Тормана и Гётше, изданную в Берлине в 1895 году. Меня она сильно задела и крепко возмутила. Авторы писали, что к 1950 году всей Европой станут управлять немцы. Они будут пользоваться политическими правами и приобретать землю. Они будут народом Господ, наряду с этим они позволят, чтобы второстепенные, грязные работы выполнялись для них иностранцами, находящимися в их подчинении, то есть рабами. Так я невольно ознакомился с программой опасного пангерманизма, который впоследствии дал богатую пищу для развития бредовых идей Гитлера. Но, судя по тексту, Гитлер Зриас дерево уже несущее ядовитые плоды. Службою я был доволен. Хотя начальство неодобрительно взирало на офицеров, желавших знать польский язык, я всё-таки взялся за его освоение. В этом мне очень помогли знакомства с местной польской интеллигенцией. Близкое приятельство с Граевским и Мыщеннецким ксёнзами. Людьми умными и высокообразованными. Зимой меня навестил в Грайво отец, который, увидев сына в обширных солдатских валенках и в замызганные офицерские бикеши, перетянутые портупеи, придалs отчаянию. Перед тобой открывалась такая широкая карьера, горевал он. Твои товарищи правоведы уже ездят на рысаках с подковами из чистого серебра. За одну лишь речь в суде берут бешеные гонорары. Многие сделали блестящие партии в браке, а ты? Что ты, жалкий порутчик в занюханном гарнизоне? У меня не нашлось для отца слов утешения. Ах, папа! Лучше уж быть, чем казаться